Глава тринадцатая. Дворянин, дворянин Диас, вы слышите? И не просто аристократ, а еще и под покровительством самого императора и рода де Мендес. «Что вы на это скажете, госпожа графиня Гальяна? Где теперь ваши угрозы и убийцы? Нет их, как нет и рода Гальяна. Адиас жив и на коне, как и положено талантливому магу жизни. Император Лукас воистину велик и прозорлив. Он умеет видеть верного слугу трона и щедро вознаграждает за те несправедливые лишения, что выпали на долю анхеля Диаса». И ведь это только начало, верно? «Сначала дворянское звание, а потом барон Диас. Нет, лучше граф Диас. О, теперь-то все пойдет по-другому. Наученный горьким опытом профессор не поддастся соблазнам, не клюнет на всякие женские штучки. Пусть только кто-нибудь попробует его охмурить». Кстати, надо бы обновить гардеробчик, чтобы соответствовать новому статусу идеального мужчины. Негоже аристократу носить мещанскую одежду. Да и в ювелирный надо заглянуть, герб дворянина превосходно сочетается со знаком. Знаков оказалось несколько, и Диас остановил свой выбор на изумрудном щите. Да, дорого, но разве он не заслужил? Профессор вернулся к себе в номер, вновь принял ванну и переоделся. Покрутившись перед зеркалом и протерев еще раз новенький знак Лиги, Док решил, что его образу не хватает трости, но, увы, трости были не в моде. Он видел лишь парочку стариков с такими атрибутами. «Ничего, сойдет и так», — решил Диас и спустился в фойе. Постоял немного, наблюдая за реакцией окружающих. «Нет, никому не было дела до аристократа по имени Анхель Диас». Немного уязвленный пренебрежением столичной публики, профессор направился в сторону ресторана при отеле. «Главный холл показался ему слишком людным и шумным. Кто в такой толчее обратит на него внимание?» Метродотель, почувствовав неудовольствие клиента, предложил ему столик в малой зале. «Там обстановка скорее клуба, чем место принятия пищи», — пояснил служащий, и Диос согласился. Слегка развалившись, профессор сделал заказ, старательно избегая тех блюд, что попадались на курорте. Вышкаленный официант внимательно выслушал состоятельного посетителя, дал несколько советов по выбору соусов и салатов и порекомендовал модную новинку винной карты «Одиночество» – последнюю фантазию мага Золотой Лиги, трагически скончавшегося прошлой весной. Название Диасу не слишком понравилось, но он снисходительно согласился оценить наследие золотого мага. В ожидании заказа Док неспешно огляделся, его внимание привлек уголок со свежей прессой. С ленцой поднявшись, аристократ подошел к журнальному столику и принялся вальяжно перелистывать газеты и яркие журналы. «Что тут у нас? Политика? Опять политика? Сплетни?» «О, европейская правда! Опять пишут про Кабрера! Знали бы они! Вот он знает!» Профессор самодовольно усмехнулся. Интересуйтесь горяченьким?» – раздался женский голос. Диас оглянулся и поспешно отвесил учтивый поклон. Перед ним стояла богато одетая дама с гербом баронского рода, оформленного в виде кулона. средних лет, ржеволосая, стройная, одетая в роскошное платье с глубоким вырезом. Она бросила оценивающий взгляд на новенький дворянский знак, на который Диас словно невзначай подал силу, заставив изумруд слабо мерцать совсем чуть-чуть в рамках приличия. «Госпожа», — опять поклонился Диас, — «баронесса Саллер сударь», «Анхель Диас, профессор», «какого университета», Женщина подала руку, которую он почтительно пожал. «Простите за мою назойливость, господин Диас, но я являюсь попечителем нескольких учебных заведений столицы, и мне казалось, что знаю всех профессоров, тем более магов лиги». «О, госпожа баронесса, я давно не преподаю, очень давно. Я только неделю назад вернулся в столицу после долгого перерыва». «Вот как, сударь», Салер улыбнулась, «что ж, значит, я ошиблась». «Нет, госпожа, это я ввел вас в заблуждение своим представлением. Прошу простить меня». Идиас опять поклонился, разглядывая стройные ноги и дорогие туфли-собеседницы. «Позвольте мне загладить свою ошибку и угостить вас бокалом вина. Вам нравится одиночество? Вино Санчеса? Неплохой букет. Хорошо, сударь, я не откажусь». Диас проводил собеседницу к своему столику, придержал стул, пока та села на место и жестом подозвал официанта. Солер быстро продиктовала заказ. Видно, что здешнее меню она знает наизусть. Диас осторожно озвучил свою догадку, и женщина кивнула: Да, я живу в центре, а кухня здесь неплохая. Не как у Марка, конечно, туда очередь на неделю вперед, но на окраину я выбираюсь редко. У Марка это кафе в квартале МС? уточнил Диас. «Оно самое». Официант принес бокалы и разлил рубиновый напиток. Профессор пригубил его и одобрительно кивнул. Гораздо лучше разведенного спирта или той гадости, которую иногда привозил Гомос из Байсы. «Неплохо, весьма неплохо». «Не пробовали этот сорт раньше, господин Диас?» «Нет, госпожа, последний алкогольный напиток, что мне доводилось пробовать, это серебряный ликер». «Вы из Легиона?» В глазах собеседницы зажглись огоньки интереса. Не кадровый, простой контрактник, хотя и работал на одной крупной базе. Прошу прощения, но секреты легиона сами понимаете. Надо же, каких людей можно встретить за ужином вот так совершенно случайно. Профессор, контрактник, только что прибывший в столицу из секретных мест, разбирается в винах, знает у Марка, откуда, позвольте спросить, Кафе открылось совсем недавно, неужели слава о нем разошлась по всей Европе? «Я не просто слышал о нем, госпожа Солер, я знаком с одним из владельцев. Вы заинтриговали меня, господин Диас, могу я называть вас Анхель, тогда зовите меня Диана. Вы знаете Марка Альва или же кого-то из совладельцев, кажется, их имена держат в секрете». «Если это секрет, то не для меня», многозначительно произнес новоиспеченный аристократ, любуясь своим отражением в глазах красавицы. «Я обожаю секреты». Женщина с загадочной улыбкой подалась к Диасу. Кулон на шее красавицы качнулся, привлекая внимание к себе и ложбинке в глубоком декольте. Сандра нервничала, но всеми силами пыталась скрыть волнение. она помнила о словах тракина экзамен постоянный экзамен впереди высшая цель создания независимого а в перспективе и королевского клана младшая шиен иногда представляла себя в королевской мантии невозможно кто это сказал Чушь, для наследницы понятия невозможно никогда не было. Были трудности, препятствия, их можно предвидеть и уклониться, выработать стратегию и преодолеть, можно устранить, применив грубую силу. Но бабушка права, возможности их семьи пока невелики. Даже Ван, которые после смерти Мия потеряли статус королевского клана, обладали силой, а значит и властью несоизмеримо больше, чем независимая семья Шиен. Остается только строить планы, копить силы и держать глаза и уши открытыми. Шансы всегда есть, нужно только их найти и правильно ими воспользоваться. Жаль, что Эван забрали суда, на них у Сандры были большие планы. Матриарх обещала, что под руку внучки уйдет половина их войска, это целая тысяча человек, не вышло. Что ж, придется воспользоваться услугами Роджерсов. Хм, Роджерсы... Будущая свекровь девушки не нравилась, и это чувство было взаимным. Александра при первой же встрече заявила, что главной целью своей жизни видит возрождение славы своей семьи. По этому поводу уже состоялся разговор, и Сандра чувствовала, что не последний. Матриарх Роджерс считала, что, предоставив Шиен свои корветы, она купила место в совете семьи. Как будто это шиен на коленях умоляют мать Стивена взять в жены Сандру, а не наоборот. Ха, наивная. Жених после помолвки повел невесту осматривать свое приданное. Наверное, хотел произвести впечатление на незнакомую с морскими тонкостями наследницу. Насчет малых знаний он не ошибся. Но ошибся, предположив, что девушка поверит парню на слово. Сандра пригласила старшего инженера порта в качестве эксперта. Тот молчал всю экскурсию, но затем высказался, не стесняясь в выражениях. Корветы оказались потрепанными, старые паровые двигатели дорабатывали свое, с трудом выдавая положенную скорость, у орудий были расстреляны стволы, которые необходимо менять, иначе о прицельном огне и речи быть не может. Броня осталась разве что у орудийных полубашен, ходовые рубки вообще были не защищены, Стивен краснел, словно неопытный юноша на первом свидании, и в конце концов обратился за помощью к матери. Не желая спорить с бывалой контрабандисткой, Сандра пригласила Роджерсов в гости. Когда произошла встреча двух матриархов, бабушка наглядно показала, чем отличается выскочка от потомственного аристократа. Как только мать Стивена начала качать права, Хельга Шиен поставила взорвавшуюся пиратку на место всего одним вопросом. «А сколько у вас людей и денег?» И все. Мадам Роджерс живо поняла, кто будет махать дирижерской палочкой, а кто стучать в большой барабан. Александре оставалось только согласно кивать. Для себя Санди решила, что проект под названием «Роджерсы» оказался не настолько удачным, как ожидалось, но в свете надвигающейся войны даже такие союзники были важны, главное правильно их использовать. Да и Стивен неплохой маг, чтобы там не утверждал Тракин Кракин. Да, нагловатый, дерзок, но Сандра сумеет поставить его на место после свадьбы, если она все же состоится. Кракин, легендарное морское чудовище с тысячью щупалец. Пока же, нет, разумеется, их не выгнали, ведь договор был заключен, но все же свадьбу решили отложить до весны. Александра молча проглотила пилюлю, Стивен лишь беспечно улыбнулся, уверенный в собственной неотразимости. Сандру поджимало время, ей пришлось сильно потратиться из личных средств. На восстановление корабельной артиллерии и устранение многочисленных мелких поломок корветов ушли все деньги, выделенные матриархом. Пришлось даже лезть в кошелек семьи и брать суду у Кракена под залог будущих доходов от войны. Стыдно, но куда деваться? Роджерс человек не Шиен, а Сандры. хочет она рисковать своими накоплениями, вперед, но тратить деньги семьи ей никто не позволит, это справедливый подход, но чувствовать себя должницей было непривычно и неприятно. В связи с угрозой со стороны Ван было решено семейных бойцов пока придержать дома. Если Сандре удастся задуманное, то она приведет в порт парочку подходящих судов, и тогда можно будет присоединиться к дележке Европы. Пока что бабушка приставила к внучке 10 телохранителей магов из личной гвардии. Эти женщины были опытными бойцами, так что за свой тыл Сандра была спокойна. А вот команды жениха вызывали опасения. Последний разговор об этом состоялся перед выходом корветов в море. Почти три недели ожидания хорошей погоды в уединенной бухте окончательно открыли глаза наследницы на контингент, который достался Роджерсу. «Ничего удивительного, госпожа», – пожал плечами Тракен, когда наследница скептично отозвалась о дисциплине и общем состоянии флотилии Стивена. «Лет пятьдесят назад Роджерсы были весьма преуспевающими дельцами», Но потом у всей этой братьи пошла полоса неудач. Империя, усилив свой военный флот, хорошо подчистила ряды вольных торговцев. Пограничники тогда как с цепи сорвались. Бывали случаи, в пылу погони корабли европеек доходили до африканских берегов и топили нарушителей в наших водах. Тогда многие контрабандисты решили завязать, но дед Стивена оказался слишком упертым, в итоге рискнул и проиграл. Погиб вместе с двумя новенькими судами и грузом, Александре пришлось распродать все, чтобы рассчитаться с кредиторами. А нормальных океанских судов вашей будущей свекрови купить не удалось. Три корвета с командами это все, что осталось от былой славы. Вы же говорили, что моряки, они опытные, напомнила Сандра управляющему. Они стояли, укрываясь от ливня и ветра под силовыми куполами, и наблюдая за тем, как на один из корветов затаскивали кого-то из команды. Затаскивали в прямом смысле. Бравый морячок не мог самостоятельно передвигаться по причине сильнейшего опьянения. Его собутыльники выглядели не лучше, но хотя бы на ногах держались. "Моряки они и впрямь бывалые", иронично прокомментировал увиденное Тракин. Но на боевых кораблях раньше явно не служили, и о военной дисциплине знают лишь понаслышке. Роджерсы, которые стали почти банкротами, нанять сильных магов и опытных офицеров просто не смогли. «Зачем им корветы, господин Тракин? – спросила Сандра. «Бабушка права, военные корабли хороши на войне, но я не заметила особого желания воевать среди людей Стивена». «Видимо, другие варианты были еще хуже». Или же мать вашего жениха предвидела конфликт между Европой и Африкой и решила пойти в банк В Америке давно неодобрительно косятся на вольных торговцев, потому-то роджерсы и сменили гражданство. Рассчитывают на долю в добыче? Конечно, и на вашу свадьбу, разумеется. «Я не позволю своему мужу болтаться по морям и притонам, когда мне будет нужна помощь в организации клана. Пусть Александра не надеется, что я и дальше буду вкладывать деньги в обновление флотилии ее сыночка из своего кармана». «Госпожа Роджерс об этом знает?» Я предупредила ее еще летом, когда начались переговоры о свадьбе. «Хм, что? Я все ломаю себе голову, кто же подкинул Эван идею о наших кораблях». Получается, мать Стивена была кровно заинтересована в том, чтобы лишить шиен морского транспорта, ведь только благодаря этому Роджерсы стали нашими полноправными партнерами, и Александра вроде бы ни при чем, мы сами обратились к ним за помощью. «Я тоже думала об этом», – нахмурилась Сандра, «потому и согласилась на отсрочку свадьбы». «Что-то это семейство мне не нравится, слишком легко они меняют друзей и родину, и эта фанатичная уверенность в том, что они смогут вернуть былую славу контрабандистов, клан – вот достойная цель, а не репутация удачливых воришек». «В любом случае, госпожа, я прошу вас быть осторожной. Рядом с вами всегда должны находиться верные люди. Не соглашайтесь на планы, когда именно наши бойцы пойдут в атаку, а люди Роджерсов останутся в тылу». «Я помню, господин Тракен, мы обсуждали это с бабушкой и с вами не один раз». «Я волнуюсь за вас, госпожа Сандра», — признался управляющий. «Вы дали нам надежду и цель, а сейчас суете голову в пасть тигра. Жаль, что госпожа Хельга не отпустила меня с вами. Команды Роджерсов полны отребья, место которому в загонах перерождение или на плато вулканов. Что будет с семьей, если вы погибнете?» «Все в порядке, Хуга». улыбнулась наследница, «я не буду подставлять спину своему жениху или его матери». «Надеюсь, госпожа, очень надеюсь». «С Новым годом, Доминик!» «С Новым годом, Паула! Желаю всех благ!» Мы коснулись краями бокалов, я отпил небольшой глоток и принялся уничтожать салат, а майор отвлеклась на поздравления сослуживцев. Я же усиленно работал челюстями и кивал на приветственные оклики. Новый год в этом мире не такой уж и великий праздник. Просто выходной, повод пойти в гости или принять таковых у себя. На курорте в гости не походишь. Прошел месяц с того дня, как уехала ветреная Лола, увезя с собой доктора Диаса в салоне и бронекостюм в багажнике. Карман заметно просела под внушительным весом, но тронулась бодро, покачиваясь на неровностях дороги. Проводив машину взглядом, я немного погрустил, а потом успокоился. Все, что мог, я сделал, теперь очередь наследницы Демендес. Если Лола так рвется командовать, то пусть постарается. Всем от этого лучше будет, ей в первую очередь. А уж влияние у потомственной аристократки всяко больше, чем у обреченного мага. «Я буду не я, если Мария не наведет шороху во дворце в надежде отсрочить свадьбу. Вот бы посмотреть на то, как она будет выкручивать руки Карман и императрице». От представляемых сцен даже как-то настроение поднялось. А пока занялся делами, которые накопились, пока мы возились с костюмом. В связи с отъездом толстого живчика повысили Камилу Феррер, теперь она отвечает не только за котельную, но и за остальную работу в мастерских. «Я по-прежнему занимался кристаллами, попутно осваивая должность помощника Камилы. Работы личному составу хватает, но жизнь на базе однообразная и скучная, потому-то с таким смаком и обсуждаются сплетни, которые со временем обрастают все новыми подробностями. Наши отношения с графиней мусолились недели две, прежде чем новость перешла в разряд устаревших». Остался лишь холодок в отношениях с Гомосом, который не мог простить Лоли сломанную руку, а мне — Роман с аристократкой. Дошло до того, что он стал ревновать меня к девицам, что приехали с последней партией сломанных бронеходов. Причем ко всем сразу. Идиот. Предновогодняя неделя порадовала очередным жесточайшим штормом и снегопадом. Базу опять завалило сугробами почти по пояс, но это мало кого волнует. Пройдет пара дней, и снег растает сам, даже помощь магов не понадобится. Паола лишь гоняла отдыхающих операторов, чтобы те не лезли на склоны, помеченные синими флагами. Там возможен сход снега, не всесокрушающая лавина, но кататься опасно. На чем кататься? На лыжах, конечно. Здесь есть несколько пар вполне приличных лыж, на которых можно с ветерком спуститься с крутой горки. Правда, для этого сначала нужно на эту самую горку подняться, а фуникулеров здесь нет. Скатишься раз-другой, потом и желание пропадает. Чтобы совсем не заскучать, я смастерил сноуборд и нормальные горнолыжные ботинки с жесткими креплениями. Чертежи отослал почтой в МС, пусть подумают, как из этого извлечь прибыль. У аборигенок новинка вызвала интерес в качестве возможности поваляться в снегу. Ну да, прикольно. Метр едешь, два кувыркаешься. Снег за шиворот, хохот визги. Класс. Увы, веселье продолжалось недолго. В понедельник пришел приказ по легиону о возвращении всех отдыхающих в части. Приказ странный. По словам майора Нуньес и Феррер, зимой у танкисток пора отпусков. Мышцы биомехов не слишком хороши на морозе. Они стынут, увеличивается расход силы и время реакции на сигналы операторов. В общем, никто зимой на бронеходах не воюет, разве что на южных рубежах, в узкой прибрежной полосе ходячие танки могут показать себя во всей красе. Уже в районе Аллаты мех больше будет стоять и греться, чем бежать и воевать. Ладно, в конце концов, это дела не мои. а карман